Гулимова. Указанные сочинения. Обнаружив источники феромонов в растениях, эти разработки сейчас активно ведутся. Мы получим не только новые духи и косметические средства, позволяющие чувствовать себя именно так, как хочется, но и, возможно, новые медицинские препараты, и просто вещества, способные сделать жизнь более комфортной. Оказалось, например, что обонянием активно пользуются не только люди, но и отдельные клетки человеческого тела, в частности, сперматозоиды. В Америке учёные работают над созданием противозачаточных средств нового поколения, которые должны будут блокировать обоняние сперматозоидов, мешая им находить яйцеклетку по запаху. В перспективе это может означать отказ от гормональных противозачаточных средств, большинство которых обладает нежелательными побочными эффектами. Давно известно, что наша симпатия или антипатия к человеку может зависеть от его запаха, который, подобно отпечаткам пальцев, у каждого абсолютно индивидуален и определяется набором генов. Больше узнав о соответствии между генетическим кодом, запахом и психикой, Люди могли бы успешно решать самые разнообразные проблемы, от создания идеальных семейных пар до сведения к минимуму производственных и этнических конфликтов. Действительно, ксенофобия может возникать под действием запаха. Быть может, прежде чем мы столкнёмся нос к носу с представителями иных цивилизаций, стоит подумать о том, как может подействовать на нас их запах. что если после столь долгого и трепетного ожидания контакта с космическим разумом мы начнём полить друг в друга из-за всех пушек только потому, что кому-то чей-то запах покажется агрессивным. Впрочем, и в нашем сегодняшнем обществе существует сложнейшая проблема доминирования, сотрудничества и конкурентных отношений. Они до сих пор стоит человечеству большой крови. А ведь многие из них могли бы быть решены уже сейчас, будь наши знания о влиянии запахов более совершенными. Аромотерапия. Одни воспринимают ее как панацею от всех проблем и болезней, для других же она жульничество и шарлатанство. Среди первых преобладают люди далекие от биологии, косметологии и медицины. Вторые — в основном профессионалы, и, однако, учитывая, Обе страны заблуждаются. Конечно, человечество использовало эфирные масла на протяжении тысячелетий. Ещё Гиппократ утверждал, что путь к здоровью лежит через ароматические ванны и массажи. Однако навязчивая современная реклама ароматерапии с её соблазнительными пасулами нередко принимает почти анекдотический характер. Декларируемая естественность и безопасность ароматерапевтических воздействий сплошь и рядом оборачивается у доверчивого потребителя аллергиями, головными болями и обострениями хронических заболеваний. К счастью, ситуация постепенно меняется к лучшему. Тестированием ароматических масел сейчас занимаются серьёзные клиницисты, а покупатели постепенно приучаются понимать, что одинаковые баночки с надписью масла чайного дерева чуть ли не на порядок отличающиеся по цене. Разница не только цветом этикетки. При этом положение дел в разных странах не одинаково. Если в Великобритании эфирные масла активно используются в уходе за больными, при том, что научные данные об их эффективности весьма скудны, то в других европейских государствах, например, во Франции Ароматерапия применяется в медицине крайне редко и осторожно. Зато количество научных публикаций в её поддержку непрерывно растёт. Доказано, что некоторые эфирные масла обладают выраженным бактерицидным действием, которое можно усилить, правильно комбинируя эти вещества. В ряде случаев Ароматерапевтические воздействия приносили несомненную пользу как мягкие успокаивающие средства в послеоперационной терапии, онкологии, а также при беременности и родах. С их помощью можно снимать усталость, улучшать настроение, стимулировать местное кровообращение и отпугивать насекомых. Есть также данные о том, что эфирные масла влияют на состояние головного мозга и поведение человека. Таким образом, замутверждать, что польза ароматерапии всегда была основана только на эффекте плацебо, видимо, нельзя. Плацебо мнимое лекарство, вещество безразличное для организма, может вызвать реальное улучшение, если больной верит в его эффективность. Название происходит от латинского глагола placere нравится. По статистике, на приём плацебо реагируют в среднем до 40% больных. В то же время приходится признать, что большая часть привлекательных обещаний, звучащих из уст производителей и рекламодателей, не имеет под собой научных оснований. Много нового стало известно и о языке феромонов. Так ранее считалось, что феромоны строго виды специфичны, а следовательно, похучие сигналы собаки абсолютно непонятны лисице и наоборот. Но не же выяснили, что в природе есть вещества, которые могут служить феромонами одновременно для бабочек и слонов. Наличие такого химического эспиранту открывает новые перспективы не только для зоопсихологов, но и для парфюмеров. Примечательно то, что смысл информации, передаваемой при помощи феромонов, возможно, зависит от количества пахучих молекул. Мало одно сообщение, много совсем другое. Однако же не всё в адорологии идёт успешно. Адорология наука, изучающая запахи. Восходящие ещё к Аристотелю попытки систематизировать запахи до сих пор не привели к значимым результатам. Несмотря на обилие исследований, публикуемые классификации по-прежнему основаны на эмпирических, полуэмпирических или чисто статистических данных. По-видимому, наука о запахах ещё ждёт своего Менделеева. Не лучше обстоят дела и с нашей способностью характеризовать запахи или ощущения от них при помощи слов. Однако взаимосвязь между речевыми центрами в мозге человека и структурами, отвечающими за восприятие запахов, активно исследуется, и прогресс в этой области возможен в самое ближайшее время. По большому счету сейчас только начинается изучение такой загадочной области, как запахи, взаимовлияние разных органов чувств. Понятно, что и люди, и животные почти никогда не полагаются только на зрение или только на обоняние. Как правило, для получения любой информации используется комплекс сигналов, в котором в зависимости от ситуации могут преобладать те или иные стимулы. Однако лишь недавно было установлено, что зрительное восприятие может зависеть от того, что мы одновременно едим, нюхаем или трогаем. И наоборот. Некоторые запахи, например, запах карамели, могут усиливать сладкий вкус пищи, другие же напротив, подавляют его, тоже и с кислым вкусом. Есть данные о том, что под влиянием определённых эфирных масел розового, бергамотового и гернеола чувствительность зрения к зелёному цвету в дневное время повышается, а к красному понижается. Качество, значит, и эмоциональная окраска восприятия запахов зависит от множества причин: то ко воздуха, через носовую полость и секреции слизи. Состояние рецепторов и отношение человека к тому, что с ним происходит. К примеру, если испытуемым говорили, что предлагаемые ароматы естественны и полезны для здоровья, наблюдалось очень быстрое привыкание к запаху. Когда же участникам эксперимента давали понять, что данный запах может быть вредным и опасным, происходила сенситизация, то есть сенситизация, Увеличение обонятельной чувствительности на самом деле в обеих группах предлагались нейтральные запахи, не приносящие ни вреда, ни пользы. Другой, крайне любопытный результат был получен японскими исследователями. Две группы людей находились в помещении, где присутствовал слабый запах лук, одного и того же искусственно синтезированного химического вещества. Одной группе запах предъявили в момент радостного события неожиданная выплата премий, а другой при решении простой с виду математической задачи, которая содержала запрограммированную ошибку и потому в принципе не могла быть решена, несмотря на все старания испытуемого.